но прилагая все старания, чтобы оградить себя от вторжения, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я по-прежнему чаять находил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но и силы и время. Выгода была так ощутима, что мне, разумеется, не хотелось лишаться её и потом начинать всё сначала. Чтобы избежать этого несчастья по зрелым размышлениям, я решил, что у меня только два способа сохранить коз: или загонять на ночь всё стадо в пещеру, которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели, или устроить ещё два или три отдельных загончика, подальше один от другого, но непременно в укромных местах. где бы их было трудно найти и поместить в каждом из них по полдюжини молодых коз тогда если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности у меня всё-таки осталось бы несколько коз и я мог бы без особых хлопот развести новое стадо в конце концов я остановился на последнем проекте как на более разумном хотя осуществление его требовало немало времени и труда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 образуя как бы естественную ограду. Во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах. Я немедленно принялся за работу, и недели через 4 мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было переводить в него коз. Теперь это не представляло большого труда, так как новые поколения коз утратили свою природную дикость.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 Ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близ него. После своего несчастного открытия вот уже 2 года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью. Чему легко поверить все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнётом страха?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 Да, я убедился, что не попади я по собственной милости провидения на ту сторону острова, куда не приставали декари. Я бы давно уж знал, что посещение ими моего острова самые обыкновенные вещь, и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои канибальские пиры.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 Здесь-то, вероятно, и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры. Всё это до того поразило меня, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу. Ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способной дойти до такой зверской жестокости,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 На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей, потому ли, что ни в чем не нуждались, или, может быть, потому, что не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте. В лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но, вероятно, не нашли там для себя ничего подходящего. Достоверно было одно. Я прожил на острове без малого восемнадцать лет,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 а крайне мере до тех пор пока мне не представится лучшее общество чем общество канибалов